Великодушный Брюс дал Горцелю время, чтобы прийти в себя и вспомнить, зачем они сюда пришли. «Прошу прощения, Брюс, просто меня немного повело». «Ты проанализируй это своё повело, Поль, чтобы оно не повторялось. Я всегда в тебя верил и полагал, что мы говорим на одном языке». Я проанализировал Брюс, просто взбрыкнул из-за того, что меня не пустили через зацепление. «Вот», — произнёс Брюс, со значением поднимая к потолку указательный палец. «Хвалю за честность и понимаю». «Мне бы это тоже не понравилось, но оставим пустые амбиции и вернёмся к нашим делам. Подойди сюда, Поль». Гарсель подошёл к контейнеру, возле которого стоял Брюс, и стал ждать пояснений. «Короче, так, здесь первый действующий экземпляр. В других контейнерах пока пусто, просто мы держим здесь старую чтобы соблюсти режим секретности. Разумеется, болтать об этом не следует, но тебе напоминать об этом не нужно». «Не нужно», — заверил Гарсель. В словах Брюса ему послышались нотки недоверия. ну «Тогда поднимаем крышку». Они открыли захваты, а затем, взявшись за ручки, подняли основную крышку и зафиксировали на держателе. Под ней оказалось затемнённое термоскопическое стекло и три пары перчаток в упаковке. «Надеваем», — сказал Брюс, и они надели перчатки. «Готов?» — спросил Брюс. «Готов», — ответил Гарсель, хватаясь за нейлоновый тросик. «Поднимаем!» Они подняли стеклянную перегородку, в контейнере включилось изотермное освещение. «Вот это да!» <связнёс> — произнёс Гарсель, разом забывая про все свои тревоги. «Вот это фактура, а? Как живой, правда?» «Не то слово, приятель. Это же высший класс. Это совершенно другие цены. <связнёс> И комиссионные!» <связнёс> — усмехнувшись, добавил Брюс. «А сколько компания платит за эту красоту?» «Цены пока не установлены, но пусть тебя это не беспокоит. Первый экземпляр мы продадим как модель предыдущего поколения». «Ты на сколько подписал предварительный договор?» «Сто тысяч». «Вот за эту цену мы и продадим этого красавца». «Да ты с ума сошёл! Мы сможем продать его в пятеро дороже!» — воскликнул Гарсель, в котором взыграла его профессиональная предприимчивость. «Не шуми, прошу тебя! Нам нет нужды прямо сейчас вздувать цену, ведь у нас ещё нет полного эксплуатационного заключения. Поэтому предупреди хозяев, что мы будем часто наведываться, для их же блага». «Они получат дорогую версию за относительно малые деньги, а мы — бесплатный полигон». «Ну...» — Гарсель пожал плечами, задумчиво глядя на безупречно сложенное мужское тело. Затем ткнул пальцем в плечо модели, потрогал ухо, аккуратно прихватил ткани лица. Удивительное ощущение. Как будто это живой человек. Вот, и всё это благодаря мистеру Камерону. Но я не вижу обычных разъёмов, а этот узел на боку... Он кажется тебе слишком большим? — улыбнулся Брюс. — Да, и разъёмы какие-то странные. Эти разъёмы не для электрических клемм, Поль. Это гнёзда для штуцеров. Верхнее отверстие, которое побольше, принимает питательный раствор, а нижнее принимает шлаки. — Он питается как живой? М — Почти. Мало того, он нуждается в трёхчасовом сне, чтобы полноценно расщеплять питательный раствор. — Обалдеть! — произнёс Поль, покачивая головой. — Это, казалось бы, слабость делает его человечным. Вот именно. Хозяева будут вынуждены считаться с ним как с живым существом. Они станут больше к нему привязываться, а это открывает для нашего бизнеса ещё более широкие перспективы.